«И ваша, миссис Уэлсинг!» «Мне безразлично, что могли измыслить на ее счет ваши мелкие мышки. Это ваше дело. Но то, что вы говорите о ней вслух в моем доме, в моем присутствии, это уж мое дело. Стыдно даже подумать о подобных мерзостях, не то что говорить о них вслух». Неужели вы совсем не цените жизнь ваших мужчин и предпочли бы увидеть их мертвыми? Неужели у вас нет ни капли благодарности к человеку, который их спас, рискуя собственной жизнью? Да если бы правда вышла наружу, янки могли бы запросто обвинить и его в принадлежности к клану, его могли бы повесить. Но он рискнул своей жизнью ради ваших мужчин, ради вашего спекра, миссис Мэри Озер, ради вашего зятя и двух ваших племянников, и ради вашего брата, миссис Бону, ради вашего сына и зятя, миссис Элсинг. «Какие же вы неблагодарные!» Я требую изменений от всех вас!» Миссис Элсинг вскочила на ноги, крепко сжав губы и судорожно запихивая шитье в корзинку. «Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал мне, что ты можешь быть такой невоспитанной, Мелли!» «Нет, я не стану извиняться! Индия права!» Скарлетт, разнузданная и беспутная особа, никогда не забуду, что она вытворяла во время войны, и никогда не смогу забыть, как она вела себя, точно белая барванка, стоило ей заработать немного денег». «На самом деле вы просто не можете забыть!» Перебила ее Мелани, стиснув по бокам свои маленькие кулачки, что она сместила Хью с должности, потому что у него ума не хватило управлять лесопилкой. «Мелли!» – простонали все хором. Миссис Элсинг скинула голову и направилась к выходу. Уже взявшись за дверную ручку, она остановилась и обернулась. «Мелли!» — сказала она, ее голос смягчился. «Милая, ты разбиваешь мне сердце. Я была лучшей подругой твоей матушки и помогала доктору Миду принимать тебя. Я любила тебя как собственную дочь». Если бы спорт зашел о чем-то действительно важном, мне было бы тяжело услышать от тебя такие речи. Но мы говорим всего лишь о Скарли Тохаре, которая напакостит тебе при первом же удобном случае, как и нам. Слезы выступили на глазах у Мелани при первых словах миссис Элсинг, но ее лицо окаменело, когда старая дама закончила свою речь. — Хочу довести до вашего сведения, — сказала она, — что те из вас, кто не нанесет визит Скарлетт, могут больше никогда не утруждать себя визитом ко мне. Поднялся громкий робот. Возмущенные дамы повскакивали со своих мест. Миссис Элсинг уронила корзину шитьем на пол и вернулась к собравшимся. Ее накладная челка сбилась на бок. — Я этого не потерплю! — закричала она. — Не потерплю! Ты не в себе, Мелли. Ты сама не знаешь, что говоришь. Я не буду на тебя обижаться за твои слова. Ты всегда будешь моим другом, а я твоим. Я не допущу, чтобы это встало между нами. Она плакала. Мелани, сама не зная как, очутилась в ее объятиях и тоже заплакала. Но между всхлипами заявила, что полностью отвечает за свои слова. Еще несколько дам разрыдались, а миссис Мэри озер, громко высморкавшись в платок, заключила и миссис Элсинг, и Мелани в свои могучие объятия. Тетя Питти, в оцепенении наблюдавшая за происходившим, вдруг соскользнула на пол в самом, что ни на есть, настоящем обраке. Хотя такое с ней случалось редко. Среди слез и всеобщей суматохи, поцелуев и лихорадочных поисков нюхательной соли и коньяка лишь одно лицо сохранило невозмутимость. Лишь одна пара глаз осталась сухой. Индия Уилкс покинула комнату, незамеченный. Несколькими часами позже дедушка Мэри Озер встретился в салуне девушка сезона с дядюшкой Генри Гамильтон и пересказал ему все утренние события со слов миссис Мэри Озер. Рассказывал он с явным удовольствием, искренне радуясь, что кому-то, наконец, хватило смелости осадить его неукротимую сноху. Сам он на подобные подвиги был, разумеется, не способен. — Ну и на чем они в конце концов порешили, эти глупые госыни? — раздраженно спросил дядя Генри. — Точно сказать не могу, — ответил дедушка, — но, похоже, Мелани выиграла этот бой одной левой. Бьюсь об заклад, каждый из них хотя бы раз, но пойдет к Скарлетт. Ваша племянница любого заставит собой считаться, Генри. Мелли просто дурочка, а дамы были абсолютно правы. Скарлет продувная бестия, и у меня в голове не укладывается, как Чарли мог на ней жениться, хмуро заметил дядя Генри. И все же по-своему Мелли права. Было бы просто неприлично, если бы семьи мужчин, спасенных капитаном Баттлером, манкировали визитом. Если уж на то пошло, я против Баттера ничего не имею. Он показал себя с лучшей стороны в ту ночь, когда спас наши шкуры. А вот Карлет сидит у меня как с заноза в заднице. Уж больно она ушлая для своей же собственной пользы. Что ж, мне придется зайти с визитом. Будь она хоть трижды прихлебательницей. А выйдя за Чарли, Скарлетт стала мне племянницей. Я собираюсь зайти к ним сегодня, после обеда. И я с вами, Генри. Доли может впасть в буйство, когда узнает, что я к ним ходила, и ее в пору будет связывать. Погодите, я пропущу еще стаканчик. Нет, выпьем у капитана Батлера. Что не говорите, а выпивка у него всегда отменная. предсказал что старая гвардия скорее умрет, но не сдастся и оказался прав. Он знал, как мало значат нанесенные ему из визиты и понимал, почему эти визиты были сделаны. Родственники мужчин, принимавших участие в злосчастном налете куклу с клана, нанесли дежурный визит вежливости, но этим и ограничились. В свои дома семейство Батлер они не приглашали. Ред уверял, что они бы и вовсе не пришли, если бы не опасались, что Мелани откажет им от дома. Скарлетт понятия не имела, откуда у него взялась столь нелепая мысль, но отвергла ее с подобающим презрением. Какое влияние может оказать Мелани на этих дам, как мисс Элсинг или миссис Мэриозер? Она ничуть не огорчилась, когда поняла, что повторных визитов от них ей не дождаться. Более того почти не обратила внимания на их отсутствие, потому что в ее апартаментах толпились гости иного рода. Приезжие. Так отзывались о них сторожила атланты когда хотели избежать более крепкого словца. В отеле «Националь» проживало немало приезжих, подобно Рету и Скарлетт, ожидавших окончания строительства своих домов. Веселые, богатые, они были очень похожи на новоорлеанских друзей Рета. на одетые, не стесненные в средствах, избегавшие подробностей, когда речь заходила об их прошлом. Все они были республиканцами и находились в Атланте по делам, связанным с правительством штата. Что это были за дела? Скарлетт не знала, да и знать не хотела. Рэд мог бы запросто объяснить ей, что за дела привели их в Атланту. Те же самые дела, что притягивают стервятников к мертвичине. Учуяв смерть издалека, они безошибочно находят свою цель, чтобы набить себе брюха. Самоуправлению Джорджии. Пришел конец. У власти не осталось никого из местных граждан. Беззащитный штат стал легкой добычей для нахлынувших со всех сторон авантюристов. Жены саквояжников и прихлебателей, друзей Ретта, толпой валили, засвидетельствует Скарлетт свое почтение, равно как и приезжие, с которыми она успела познакомиться, когда продавала им лес для постройки домов. Рад сказал, что раз уж у нее с ними общие дела, ей придется принимать его себя. И Скарлетт стала находить их обществу приятным. Они красиво одевались и никогда не говорили о войне и тяжелых временах, ограничиваясь беседой о моде, скандалах и висте. Скарлетт никогда раньше не играла в карты, но быстро освоила правила, стала отлично играть и радостно увлеклась вистом. Компания игроков «Вист» практически безвылазно сидела у нее в номере. Правда, в последние дни она стала все чаще покидать отель. Строительство нового дома поглотило все ее время и внимание. Ей было не до визитов. Охваченная строительной горячкой, она вообще не задавалась вопросом, посещает ее кто-то или нет. Ей хотелось отложить светские мероприятия до тех пор, пока не будет закончена отделка дома. Вот тогда она предстанет перед обществом хозяйкой самого большого особняка в Атланте, где будут устраивать самые великолепные приемы. Долгими днями жаркого лета она наблюдала, как величественно растет ее дом из красного камня, с серой кирпичной кровлей, возвышавшийся над всеми остальными домами на Персиковой улице. Позабыв о лавке и лесопилках, она все свое время проводила на участках, спорила с плотниками, ругалась с каменщиками и изводила подрядчика. Следя за стремительно растущими стенами, Скарлетт с удовлетворением предвкушала появление дома в законченном виде. Ее дом будет больше и лучше всех остальных особняков города. Он будет даже более импозантным, чем расположенный по соседству особняк Джеймса, недавно выкупленный под резиденцию для губернатора Баллока. Губернаторский особняк тоже мог похвастаться резными перилами и карнизами, но все это просто меркло в сравнении с затейливым орнаментом, украшавшим дом Скарлетт. В особняке губернатора имелся большой зал, но он был не больше бильярдного стола по сравнению с огромным залом, занимавшим весь третий этаж в доме Скарлет. Вообще все в ее доме превосходило числом и размерами. И губернаторский особняк, и любое другое здание в городе. Здесь было больше грандиозных куполов, башен и башен, балконов и громотводов, и витражных окон с разноцветными стеклами. Весь дом был окружен верандой, и из каждой из четырех сторон здания к ней вели четыре ступени. Широкий зеленый двор был украшен разбросанными тут и там черными ажурными скамейками кованого железа, такой же ажурной беседкой, окрещенной модным словом «бельветтер», выстроенной, как заверили Скарлетт, в настоящем готическом стиле и двумя большими литыми статуями. Одна из них изображала оленя, другая – мастифа, величиной шотландского пони. Для Эллы и Уэйда, несколько подавленных размерами, роскошью и модным полумраком, царившим в их новом доме, эти железные животные стали единственной отрадой. Полы в доме, по желанию Скарлетт, покрыли от стены до потолка толстым красным ковром, окна затянули красными бархатными портьерами, комнаты обставили новомодной лакированной мебелью из черного ореха, так густо покрытый резьбой, что не оставалось ни дюйма свободного пространства и, обитый такими скользким материалом из конского волоса, что дам боялись присесть из опасения соскользнуть на пол. Повсюду на стенах развесились зеркала в резных золоченых рамах и расставили высокие трюмо. «Не меньше, чем у красотки Отлинг», – походя заметил Ред. Пространство между зеркалами заполнили гравюрой в массивных рамах. Некоторые из них имели до восьми футов в длину, выписанные по специальному заказу Скарлетт из Нью-Йорка. Стены были оклеены дорогими темными обоями. В доме с высокими потолками постоянно царил полумрак, поскольку постоянно задернутые темно-красные бархатные портьеры на окнах почти не пропускали внутрь солнечный свет. В конечном счете особняк был рассчитан на то, чтобы поражать воображение. И Скарлетт, ступая по мягким коврам или утопая в пуховой постели, чувствовала себя довольной всякий раз, как ей вспоминались холодные полытары и набитые соломой матрасы. Она считала свой дом самым красивым роскошно обставленным на всем белом свете хотя Рэд назвал его кошмарным. Но раз ей дом нравится, пусть она получает от него удовольствие. Любой посторонний человек, ничего о нас не знающий, сразу поймет, что дом построен на нечестные доходы, сказал он. Знаешь, Скарлет, деньги, добытые нечестным путем, впрок не идут. И этот дом лишь доказывает справедливость поговорки. Такой дом мог построить только тот, кто нажился на чужой беде. Но Скарлетт, распираемая гордостью и счастьем, заранее предвкушая, какие баллы она будет тут закатывать, как только они окончательно обоснуются в новом доме, лишь шутливо ущипнула его за ухо и сказала, «Какая чушь! Ну что ты такое говоришь?» Она давно уже поняла что Рэту нравится осаживать ее на полном скаку и что он не применит воспользоваться любым случаем, чтобы испортить ей удовольствие. А посему не стоит прислушиваться к его колкостям? Ха, если она будет превоспринимать его слова всерьез, придется ссориться с ним на каждом шагу. А Скарлетт совсем не нравилось участвовать в пикировках, исход которых был известен заранее и всегда оказывался не в ее пользу. Поэтому она не обращала внимания на его слова, а если была вынуждена прислушиваться, старалась обратить все в шутку. По крайней мере, так было в самом начале. Медовый месяц и большую часть времени, проведенного в отеле «Националь», они прожили дружно. Но стоило им переехать в новый дом, где Скарлетт собрала вокруг себя новых друзей, как между супругами стали вспыхивать жестокие ссоры. Ссоры были краткими, приходящими, потому что долго ссориться с Рэтом было невозможно. Он равнодушно выслушивал ее гневные слова, выжидая удобного момента, чтобы нанести ей удар по самому уязвимому месту, Рэд никогда не затевал ссор, их начинала Скарлетт, а он лишь излагал ей на чистоту свое мнение о ней, самой и ее поступках, и ее доме, и ее новых друзьях. И порой от его заключений невозможно было просто отмахнуться или обратить их в шут.